— То он хочет со мной встретиться? — опять спросил Виктор. — Он предпочитает не называть своего имени, — сказал Стюарт. — Завтра ты увидишь его. Виктор медленно покачал головой и протянул ему конверт. — Мне нужно имя, — повторил он. — Если я не узнаю имя, завтра меня там не будет. Не поеду. Стюарт колебался. Виктор неподвижно смотрел на него. В конце концов, Стюарт, кажется, понял, что Виктор не шутит. Огляделся по сторонам. Детей не видно. До ближайших соседей Виктора метров пятьдесят, такая же убогая хибара, как у него. У порога женщина толкла зерно, пыль стояла столбом. Козы искали травинки на сухой красной земле. — Ян Клейн, — тихо сказал Стюарт. Тебя хочет видеть Ян Клейн. Забудь, что я это говорил, но приезжай вовремя. Он повернулся и сжагал к машине. Виктор стоял, глядя, как он исчезает тучи пыли. Рванул с места, как ненормальный. Типичный белый, — подумал Виктор, — такие всегда. Чувствует себя в черных кварталах неуверенно, под угрозой. Все равно, что на вражеской территории. Да ведь так оно и есть. При мысли об этом Виктор усмехнулся. Белые, люди пугливые. Странно, что Ян Клейн использовал такого посланца. На него это не похоже. А может, Стюарт и тут наврал? Может, его послал вовсе не Ян Клейн? Может, кто-то другой. Дети, игравшие колпаком, вернулись на прежнее место. Виктор вошел в хижину, зажег керосиновую лампу, сел на продавленную койку и медленно надорвал конверт. По давней привычке он надорвал его внизу. Если там бомба, то детонатор наверняка вверху. Люди не ожидают, что в письме бомба, и вскрывают конверт, как всегда. Внутри оказалась карта, аккуратно нарисованная от руки черной тушью. Место встречи помечено красным крестиком. Виктор хорошо знал, где это. Заблудиться невозможно. Кроме карты, там была пачка пятидесяти рандовых купюр. Считать незачем. Виктор и без того знал, что в пачке ровно пять тысяч. Это было все. Ни слова о том, почему Ян Клейн желает с ним встретиться. Виктор положил конверт на земной пол и растянулся на койке. От простынь пахла плесенью, невидимый комар зудел над ухом. Он повернул голову и посмотрел на лампу. — Ян Клейн, — думал он, — Ян Клейн хочет меня видеть. Два года прошло. В тот раз он сказал, что никаких дел у нас больше не будет, а теперь вот хочет встретиться. Зачем? Виктор сел на койке и взглянул на часы. «Чтобы завтра попасть в Соуэто, нужно выехать из Умтаты сегодня вечерним автобусом. Стюарт ошибся до завтрашнего дня. Ждать нельзя. До Йоханнесбурга, без малого, 90 миль. Решать тут нечего. Раз взял деньги, надо ехать». У Виктора не было ни малейшего желания задолжать Яну Клейну пять тысяч рандов. Это все равно что вынести себе смертный приговор. Он прекрасно знал, что Ян Клейн расквитается за обман. Виктор вытащил из-под койки дорожную сумку. А поскольку не знал, надолго ли уезжает, и что именно хочет от него Ян Клейн, на всякий случай сунул туда несколько рубах, трусов и крепкие башмаки. Если потребуется, одежду можно купить.